Глава вторая. Март проснулся рано утром, хотя он чувствовал, что откровенно не выспался. Юноша решил снова не засыпать. Пол, на котором он провел ночь, оказался невыносимо жестким, и теперь каждая мышца его тела ныла, словно после изнурительной тренировки. Ему даже подумалось, что спать на засохшей листве и под открытым небом было куда приятнее. Он приподнялся, с трудом разминая затекшие плечи, и невольно поежился. В комнате было прохладно, несмотря на тепло камина. Первое, что он увидел, это был некромант. Вильгельм уже не спал. Он сидел в кресле у окна, неспешно крутя трубку в пальцах, и тяжелые шторы отбрасывали на его бледное лицо причудливые тени. Сквозь полумрак пробивался тусклый свет рассвета, отражаясь в его глазах зелеными отблесками. Но остальные черты терялись под капюшоном. Казалось, он полностью растворился в этом утреннем безмолвии, отстраненный и равнодушный ко всему происходящему. Остальные еще спали. Шухрак, откинувшись на подушке, размеренно дышал во сне. Ярец свернулся калачиком на полу, а Борх, укрывшись до плеч плащом, даже не шевельнулся. Комната была дорогой, ухоженной, но сейчас это не имело значения. В воздухе витал легкий аромат табака, и это почему-то успокаивало. Март вдруг осознал, как сильно соскучился по этому чувству, неспешному утреннему разговору, когда можно просто сидеть и говорить без спешки, без опасений, без постоянного бегства. Он подался вперед, облокотившись на колени. — Ты всегда просыпаешься раньше всех? — негромко спросил он. Вильгельм не сразу ответил. Он сделал неспешную затяжку, выпустил дым в сторону окна и лишь тогда удостоил юношу внимательным взглядом. Я люблю вставать рано, только и всего, произнес он с ленивой усмешкой. Юноша покачал головой, но спорить не стал. Некоторое время они молчали, вслушиваясь потрескивание огня, и только спустя минуту Март решился снова заговорить. Я хотел рассказать тебе столько всего, столько всего случилось, мы потеряли Конрада и Сидора. Деревню, в которой ты нас оставил, сожгли. «Иногда мне кажется, что этот мир рушится быстрее, чем я успеваю это понять». Вильгельм лишь равнодушно пожал плечами. «Твой век столь короток, что все события в твоей жизни кажутся наполненными смыслом и несут неотвратимые последствия. Но на самом деле это не так». Март нахмурился. Он совершенно не понял, что хотел этим сказать маг, но переспрашивать не решился. «А еще я встретил эльфийку!» Продолжил Март, внимательно наблюдая за Вильгельмом. Некромат не сразу отреагировал. Он медленно затянулся, выпустил тонкую стройку дыма и только тогда чуть заметно приподнял бровь. «Какое несчастье!» – произнес маг. «Надеюсь, ты не заразился их бесконечной тоской по былым временам?» Март нахмурился. «Почему ты так говоришь?» «Потому что это так и есть». Задумчиво ответил некромант. «Любая встреча с эльфами — это либо сказка о том, как было хорошо раньше, и все бы так и оставалось, если бы не эти невежественные людишки, либо предвестие неприятностей. Так или иначе, встреча с ними ничего хорошего не сулит». Юноша закатил глаза. «Иногда мне кажется, что тебе вообще никто не нравится». «О, напротив!» «Я могу даже назвать несколько людей!» Некромант слегка усмехнулся. «Я в восторге от себя!» Март коротко рассмеялся, но тут же вновь посерьезнел. «Ты не прав», — ответил он тверже. «Она не была похожа на тех, о ком ты говоришь». Он замолчал, не зная, как подобрать слова. Как объяснить, что среди боли, смертей и разрухи ее голос был похож на что-то далекое и теплое, как луч солнца среди вечного тумана?» «Она спасла меня!» Наконец выдавил он. Вильгельм хмыкнул, но как бы ни старался, Мак, он не смог утаить своего удивления от Марта. В комнате повисло напряженное молчание, лишь пламя в камине потрескивало, отбрасывая живые отблески на стены. Остальные по-прежнему спали, и на мгновение юноше показалось, что этот утренний разговор — всего лишь полузабытый сон, и он сейчас проснется, и Вильгельм исчезнет. «И где она теперь?» Неожиданно спросил некромант. Март опустил взгляд. «Не знаю», — признался он. «Она ушла?» «Ну, разумеется», — развел руки в стороны маг. «Чего еще ждать от эльфейки?» «Что бы ты ни говорил, она нам спасла жизнь, и я ей благодарен за это», — продолжал настаивать на своем юноше. «У меня нет никакого желания переубеждать тебя» произнес Вильгельм и тут же отвернулся от Марта и уставился в окно. Март почувствовал, как внутри него поднимается раздражение. Вильгельм, как всегда, говорил снисходительно. Будь-то каждый его вывод был истиной, с которой спорить было бессмысленно. Но сейчас юноша не собирался отступать. «Ты всегда так делаешь», — негромко сказал он, пристально глядя на мага. Некромант не шелохнулся, но потому, как чуть замедлилось движение его пальцев, крутивших трубку. Стало ясно, что он его услышал. «О чем ты?» — лениво поинтересовался он, не оборачиваясь. «Как будто знаешь наперед. Как будто тебе уже давно все безразлично, и ничто не может тебя удивить». Вильгельм усмехнулся. «Может, так оно и есть?» — Март покачал головой. «Я тебе не верю». Некромат, наконец, повернул к нему голову, и под капюшоном сверкнули зеленые глаза. «Не веришь?» «Нет!» Некоторое время они молча смотрели друг на друга. В этом взгляде было что-то неуловимо странное. Словно заколкой и насмешкой скрывалось нечто большее. Нечто, что Вильгельм никогда не собирался никому показывать. Но в следующую секунду Мак усмехнулся и снова отвернулся. «Думай, что хочешь!» Протянул он, стряхивая пепел в камин. Март вздохнул. Он знал, что вытянуть из Вильгельма что-то еще будет непросто. В этот момент на кровати зашевелился Шухрак, зевнул и, не отрывая глаз, пробормотал. «Чего вы уже спорите с утра пораньше?» «Это не твоего умодела, тролль!» – раздраженно сказал Вильгельм, не глядя на него. Обиженно пробурчав что-то на своем языке, Шухрак отвернулся. «Достань книгу из короба!» – бросил маг. «Сегодня пойдешь на рынок и купишь что-нибудь более подходящее» и купи себе новую одежду. — На что я куплю? — рассмеялся Март. — У меня нет денег. Вильгельм скривился, словно ему предложили выпить прокисшего молока. — Ну, разумеется! — протянул он с нескрываемым сарказмом, откинувшись в кресле. — Как же я мог подумать, что у тебя есть хоть что-то, кроме этого жалкого трепия? Март нахмурил брови и гневно посмотрел на мага. Он уже привык к колким замечаниям некроманта, но иногда ему казалось, что Вильгельм просто нарочито выводит его из себя. «Нет у меня денег, и кроме этого жалкого трепья у меня ничего нет. Ты прав!» – спокойно произнес он, делая вид, что не замечает презрительного взгляда мага. Вильгельм тяжело вздохнул и, не глядя, махнул рукой в сторону короба Марта. «Тогда загляни туда!» Март нахмурился, но все же послушно потянулся к коробу, который всегда носил с собой. Снял крышку, заглянул внутрь и замер. Поверх книги лежал тугой кошель, полный монет. Март растерянно поднял голову. «Откуда это?» «Полагаю, оно там появилось волшебным образом», — усмехнулся Вильгельм, выпуская очередное облако дыма. «Как думаешь?» Март медленно провел пальцем по краю кошеля. Он не знал, когда и как Вильгельм подкинул ему деньги. Но одно было ясно. Маг не хотел это обсуждать. Юноша закрыл короб и поднялся на ноги. «Ладно, схожу на рынок». Вильгельм кивнул, явно удовлетворенный этим решением. «Возьми с собой своих друзей», — предложил Вильгельм. «Одному идти опасно. И оставь книгу здесь. Я пригляжу за ней» март закатил глаза но промолчал он знал что это в сущности было своеобразным проявлением заботы шухрак наблюдавший за их разговором усмехнулся господин колдун а мне вильгельм смерил его ледяным взглядом сколько мне еще раз повторять тебе чтобы колдуном ты меня не называл тебе будет достаточно и того что я сохранил тебе жизнь после этих слов Шум разговора заставил проснуться и всех остальных. Ярис недовольно посмотрел на громко ругающегося тролля Вильгельма, но от каких-либо высказываний воздержался. Улицы города уже оживленно гудели. Каменные мостовые, еще влажные от утренней росы, блестели в лучах поднимающегося солнца. Мар шагал впереди, оглядываясь по сторонам. После долгих дней в дороге и ночевок в холодных лесах городская суета казалась чем-то чужеродным и почти нереальным. Но ну и где мы будем искать тебе одежду?» — спросил Ярис, лениво оглядывая ряды торговых лавок. «Да я откуда знаю?» — пожал плечами Март. «Я ни разу ничего не покупал». Они прошли несколько рядов, прежде чем наткнулись на лавку, где продавались добротные дорожные плащи, сапоги и кожаные куртки. Хозяин грузный мужчина с усами при их появлении сразу заулыбался. «Что ищете, добрые господа?» — спросил он, потирая руки. Что-то более приличное, чем то, что на нем, буркнул Ярис и кивком головы указал на Марта. Торговец смерил его взглядом, задумчиво прищурился и вытащил из груды вещей темно-серый плащ с глубоким капюшоном. Крепкая ткань, не промокает, в непогоду не даст замерзнуть, да и капюшон удобный. Март накинул плащ на плечи. Материал действительно оказался плотным и легким, а капюшон удобно ложился на голову, не ограничивая обзор. «Беру», — согласился юноша. «Раз уж ты тут, можешь выбрать и что-то еще», — предложил Борх. «Все равно денег на это тебе подбросил маг». Март бросил на него недовольный взгляд, но ничего не сказал. Переодевшись в обновку, он уже собирался уходить, когда его взгляд зацепился за что-то на соседнем прилавке. Среди расставленных безделушек поблескивала необычная курительная трубка. Она отличалась от всех остальных вещей и сразу привлекла внимание. Не слишком большая, но изящная, выполненная из черного дерева с витиеватыми серебряными узорами, похожими на древние руны. Чаша была вырезана в форме змеиной головы, а мундштук плавно изгибался, будто струя густого дыма. Работа была тонкой, искусной, словно ее сделал не простой ремесленник, а мастер, вложивший в нее часть своей души. «Хорошая вещь!» Раздался голос торговца, заметив, куда устремлен взгляд покупателя. «Черная береза! Серебряная инкрустация! Сделана гномами! Дым в ней получается гуще обычного, крепкий и без горечи!» Март провел пальцами по резному орнаменту. Эта трубка как-то сразу напомнила ему Вильгельма. Черное дерево, змеиная голова, серебро. Да и сам Макс его холодной надменностью был похож на змею осторожного, скрытного и вечно наблюдающего за всеми из тени. «Сколько?» — спросил он. «Для тебя всего пять серебряных монет», — ответил торговец, хитро сощурившись. Март даже не потрудился торговаться. Вильгельм оставил им столько денег, что на эти траты можно было не обращать внимания. Он достал нужную сумму и передал мужчине. Торговец кивнул Достал из-под прилавка небольшой кожаный футляр, выложенный внутри мягким бархатом. Аккуратно уложил трубку туда и протянул покупку. «Береги ее, Вещь хорошая!» Март коротко поблагодарил его и спрятал футляр в сумку. «Ты правда купил ему трубку?» С легким удивлением спросил Борг, когда они отошли от лавки. «Он вечно курит!» – пожал плечами юноша. «Почему бы не подарить ему что-то получше?» «Да, но ты понимаешь, что он даже не поблагодарит», — фыркнул Ярис. «Я этого и не жду», — горько усмехнулся Март. После этого они остановились у соседней лавки. Она была просторной, завешенной плащами, рубашками, куртками, сапогами, ремнями и прочими вещами, которые в дороге могли пригодиться. В отличие от предыдущей лавки, здесь продавалась только одежда. «Так, выбирайте, что хотите». Сказал Март, кидая на прилавок несколько золотых монет. Глаза продавца вспыхнули жадным огоньком, и он тут же принялся угождать покупателям, вытаскивая на свет лучшие товары. Каждому подобрали по теплому дорожному плащу, плотные с капюшонами, которые защищали от дождя и ветра. Ярис выбрал темно-зеленый, а Борг предпочел черный. Кроме того, они взяли добротные кожаные сапоги, удобные штаны, шерстяные рубахи и ремни с прочными пряжками. «На вид вы теперь не хуже городских охотников!» — усмехнулся торговец, пересчитывая золотые монеты. «Надеюсь, это комплимент», — ответил Борг, подгоняя ремень по фигуре. Когда все было куплено, они сложили обновки в сумки и направились обратно в таверну. Март достал из сумки футляр с трубкой, чувствуя его приятную тяжесть. Он не знал, как Вильгельм отреагирует на подарок, но почему-то был уверен, магу она понравится. Он плелся позади друзей, держа перед собой футляр и внимательно его разглядывал. Март уже начал представлять лицо Вильгельма, когда он вручит ему подарок. «Ну и что, что он куплен на его деньги? Это уже не имеет значения», — думал юноша. И именно в этот момент его толкнул кто-то из прохожих. Плечо внезапно ударилось о плотную ткань плаща, и прежде чем он успел среагировать, футляр выскользнул из его рук. Черт! Выдохнул он, заворожённо наблюдая, как футляр летит вниз. Но прежде чем он коснулся земли, его задела чья-то нога. Случайный прохожий даже не заметил этого. Он продолжал идти, а футляр отлетел в сторону, крутанулся в воздухе и, ударившись о мостовую, покатился дальше. «Нет-нет-нет!» — вырвалось у Марта, и он тут же бросился следом. Люди вокруг продолжали двигаться, не обращая на него никакого внимания. Несколько раз футляр едва не оказался под сапогами очередного прохожего, но каким-то чудом он каждый раз ускользал дальше, словно судьба нарочно издевалась над ним. Наконец он замер у стены ближайшего дома. Март подскочил, схватил его и прижал к груди тяжело дыша. Он поспешно отряхнул футляр рассматривая его со всех сторон, проверяя, не повредилось ли что-то. К счастью, все выглядело целым. «Чуть сердце не выпрыгнуло». Пробормотал он и на всякий случай, еще раз проведя ладонью по поверхности, поспешно убрал футляр в сумку, чтобы больше его не выронить. «Что случилось?» – спросил Бор, когда он догнал спутников. «Да так». Март бросил последний взгляд на сумку и выдохнул. «Все в порядке». Больше он не позволял себе отвлекаться. Вильгельм получит свой подарок во что бы то ни стало. В таверне их уже ждал Валар. Воин сидел за столом и откровенно скучал. Борх и Ярис тут же направились к нему, а Март, сгорая от нетерпения, устремился на второй этаж, желая поскорее вручить подарок Вильгельму. Март почти бегом взлетел по ступеням, пропуская по две за раз. Сердце колотилось. Он не знал, почему так спешит, но ему казалось, что чем быстрее он вручит подарок, тем лучше. Возможно, ему хотелось увидеть лицо некроманта после того, как он отдаст ему подарок и его вечно надменное и холодное выражение сменится на более тёплое и снисходительное. Распахнув дверь, он замер на пороге. В комнате был только шухрак. Тролль сидел на кровати, бережно прижимая груди фолиант, словно тот был живым существом, требующим особой заботы. Его брови были хмуро сведены, губы поджаты, а длинные пальцы осторожно поглаживали переплет. Вильгельма нигде не было. «Где он?» Спросил Марс, с трудом скрывая разочарование. Шухрак сразу понял, о ком идет речь. Он медленно поднял на него взгляд, все еще не выпуская книгу. «Господин колдун!» — протяжно произнес он. «Ушел!» «Ушел? Куда?» Тролль неопределенно махнул рукой. «Разве кто-то знает, куда он уходит?» «Вышел час назад, забрал с собой пустой короб и все!» Март нахмурился. «Зачем это Вильгельму пустой короб?» Он тяжело вздохнул, нащупал за спиной ремень сумки и крепче сжал его пальцами. «Ну что ж, раз Вильгельма нет, значит, подарок придется отложить». «Он что-нибудь говорил, прежде чем уйти?» — спросил Март, явно расстроенный отсутствием Вильгельма. «Да, друг Март, он сказал!» — медленно ответил тролль. «Да? Что он сказал?» Нетерпеливо воскликнул юноша. «Он сказал, что книгу оставляет тебе, а короб он заберет». «Да на кой ему сдался этот короб? Он же бесполезен!» Расхаживая по комнате, негодовал Март. «Он сказал...» Тролль на мгновение замолчал, явно подбирая слова. «Чтобы мы шли за Валаром!» «Вильгельм хотел, чтобы мы к нему присоединились?» Догадался юноша. «Да!» подтвердил тролль он так и сказал а еще он сказал что эта книга останется у тебя вильгельм только вчера был явно против этого, а сегодня он говорит уже совсем другое странно все это шухрак ничего не ответил лишь развел руки в сторону это все больше ничего он не говорил не унимался март продолжая ходить по комнате нет это все «Он сказал, что ему нужно подготовиться». «Приготовиться? К чему приготовиться?» Юноша уставился на своего друга, уперев в него требовательный взгляд. «Он не сказал». Март остановился. Что-то в этом было неправильно и не укладывалось у него в голове. Вильгельм никогда ничего не делал просто так. И если он предложил им следовать за Валаром, значит, у него на это были причины. «Но какие?» «Да и к чему он собрался готовиться? Они только воссоединились спустя столько времени, и вот он опять исчез». Мысли в голове парня путались. Он пытался как-то объяснить самому себе поведение Вильгельма, но не мог. шохрак оказалось, не испытывал такого же беспокойства. Он лишь пожал плечами и снова принялся разглядывать книгу. «Почему ты так ее держишь?» Март только сейчас обратил внимание на странное поведение тролля. Господин колдун сказал мне беречь ее как свою жизнь, пока ты не вернешься. Вот как парень почесал затылок и задумчиво посмотрел на фолиант. Постояв еще немного, он положил сумку на пол, достал из нее свои новые сапоги и футляр с трубкой, и без того было понятно, что книга не уместится в ней. Ладно, разочарованно вздохнул Март, давай ее пока спрячем тут, а потом я что-нибудь придумаю. «Нас внизу, наверное, уже заждались». Шухрак кивнул, но не торопился расставаться с фолиантом. Он провел по его переплету еще раз, словно прощаясь, и только тогда осторожно протянул его марту. Юноша взял книгу, чувствуя ее приятную тяжесть в руках. Кожа переплета была гладкой, но будто бы под ней скрывалась невидимая рябь, словно сама ткань реальности размывалась вокруг нее. «Странная книга», — пробормотал он. «Неудивительно, раз сам Вильгельм ее тебе оставил!» — хмыкнул Шухрак. Март аккуратно положил книгу в дальний угол под кровать, завесив ее плащом. «Думаешь, этого хватит?» «Если знать, что искать, то нет», — пожал плечами тролль. Март хмыкнул, признавая правоту друга, и перепрятал ее под перину кровати, на которой провел эту ночь Вильгельм. «Ладно, идем», — сказал он, поднимаясь с колен. Внизу, в таверне, обстановка почти не изменилась. Валар все так же сидел за столом, чуть подавшись вперед, и лениво водил пальцем по краю своего кубка. Борх и Ярис расположились рядом, о чем то негромко переговариваясь. Когда Март шухрагом спустились, Валар поднял голову и кивнул в знак приветствия. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — протянул он. — Мы думали, вы вообще не спуститесь! — добавил Ярис, покачав головой. Я хотел уложить вещи, чтобы не носить их с собой. Отозвался Март, опускаясь на скамью. Например, тот короб, который ты вечно таскаешь за своей спиной, поинтересовался Валар, ухмыльнувшись. Да, именно так, тут же соврал Март. Ну хорошо, удовлетворенно кивнул Валар. Давайте тогда приступим, раз уж все собрались. Пожалуй, начну я, произнес борг и серьезно посмотрел на Валара. «Как пожелаешь», — согласился воин. «Если я и приму твое предложение, то только в том случае, если я буду в одном отряде со своими спутниками». Валлар раздраженно хмыкнул и произнес. «И ты туда же. Я уже начинаю жалеть о том, что встретил вас. Мы тебе за это благодарны». Бор слегка склонил голову. «И мы также ценим все, что ты для нас сделал. Но разделяться мы не собираемся. Куда они, туда и я». Валар тяжело вздохнул и скрестил руки на груди. «Ладно», — сказал он после короткой паузы. «Ваше упрямство даже восхищает. Но имейте в виду, в этом отряде не будет места слабым». «Это было и так понятно», — усмехнулся Март и сразу же вспомнил тех воинов, которые спасли их у полуразрушенной башни. Борг кивнул. «Мы готовы. И раз я принимаю вас на ваших условиях...» то у меня тоже есть одно». Валар окинул их суровым взглядом. «Вам предстоит пройти испытания. В умениях Борха я не сомневаюсь. Но вот остальные...» Он сделал паузу, словно выжидая возражений, но никто не сказал ни слова. «Проверить нас хочешь?» усмехнулся Шухрак. «Хочу убедиться, что я не совершаю ошибку», равнодушно ответил Валар. «И что за испытание? Нахмурив брови, спросил Борх. «Ничего такого!» — протянул Валар. «Всего лишь победить в бою!» Валар решил не тратить времени даром и, не дожидаясь ответа, встал со своего места и махнул рукой, чтобы они следовали за ним. "Пойдемте, посмотрим, чего вы стоите!» Спутники молча двинулись следом. Март и Ярис напряженно переглядывались между собой, а Шухрак и Борх выглядели более спокойными. Через несколько минут они остановились у небольшого, совсем неприглядного барака, выделяющегося среди прочих. Остальные казармы были добротными, ухоженными, с крепкими стенами. А это? Она выглядела заброшенной. Крыша провисла, краска облупилась. Дверь скрипнула, когда Валлар толкнул ее плечом. Выглядит жутко! пробормотал Ярис, настороженно оглядываясь. А ты чего ждал? «Сад с девственницами!» – ехидно ухмыльнулся Валар. Внутри оказалось неожиданно просторно. Вдоль стен стояли деревянные лавки, а в углу громоздились оружейные стойки. На полу были следы засохшей крови, а воздух пропах потом, железом и дешевым вином. «Это ваш будущий дом!» – пояснил Валар, оборачиваясь. «Никаких привилегий! Никаких поблажек!» На звуки голосов стали стекаться обитатели этой казармы. Если ее вообще можно было так назвать, из соседнего помещения один за другим выходили воины, оценивающие разглядывая чужаков. Их взгляды были настороженными, холодными, а кто-то даже смотрел с неприкрытой неприязнью. Лишь к Валару они относились иначе. В их глазах читалось уважение к этому человеку. А быть может, и страх. Март быстро осмотрел собравшихся и насчитал 18 человек. Хотя, человек ли. Среди них явно выделялся один – массивный орк с кожей цвета потемневшей бронзы. Он не уступал в размерах даже Шухрагу. На первый взгляд он был немного пониже, но шире в плечах. Орк был выше всех остальных – широкоплечий, с длинными черными волосами, собранными в несколько тугих кос, украшенных костяными бусинами. На лице виднелось несколько глубоких шрамов, один из которых пересекал левую щеку, едва не задевая глаз. Орк стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на них так, будь то заранее знал, чем все это закончится. Помимо него Март отметил для себя еще несколько воинов. Худощавый мужчина средних лет с острым хищным лицом. Его черные волосы были коротко острижены, а взгляд напоминал взгляд ястреба, выжидающего удобный момент для атаки. Длинные пальцы его правой руки ритмично постукивали по рукояти ножа на поясе, словно он уже прикидывал, как быстро сможет пустить его в ход. Другой воин привлек внимание Марта своим необычным вооружением. Это был высокий, жилистый мужчина с копной рыжих волос и множеством татуировок на руках. Он носил два длинных, изогнутых клинка, висящих на спине в перекрестных ножнах. На его лице застыла легкая усмешка, но глаза оставались холодными, внимательными. Когда все собрались, Валар шагнул вперед и, оглядев воинов, произнес: «Это и есть тот самый отряд!» «Отряд безликих охотников!» Как только он произнес это название, среди воинов прокатилась волна недовольства. Им явно не нравилось это название. Кто-то поморщился, кто-то хмыкнул, но никто вслух не выразил несогласия. Март заметил, как корк тихо фыркнул и обменялся взглядом с рыжемечником. «Вижу, название вас приводит в восторг, как и всегда!» От души хохотнул Валар. «Оно глупое!» — буркнул орк, не утруждая себя невежливостью, объяснением. «Я бы сказал, что оно не совсем отражает суть», — более дипломатично заметил черноволосый с ножом. «Это сказка для детей», — отозвался рыжий, пожав плечами. «В любом случае, это не важно», — Валлар резко оборвал обсуждение. «Сейчас у нас есть более насущные дела». Он повернулся к Борху и остальным. «Я даю вам возможность показать, чего вы стоите. Да и что может быть лучше, чем знакомство со своими соратниками, скрестив клинки? Разумеется, это не будет бой насмерть. Но просто так здесь точно никто не останется. Это испытание расставит все на свои места». Борх лишь тиснул зубы и молча кивнул. Остальные переглянулись. Шухрак почесал затылок, явно недовольный этой идеей, но говорить ничего не стал. Март, не отводя взгляда, с любопытством изучал лица воинов, с которыми им предстоит делить кровь. Но это было потом, а сейчас он должен был сразиться с кем-то из них, а может и с несколькими. Среди этих вояк было несколько тех, кто сразу бросался в глаза, но были и другие, кто сначала показался парню менее примечательным. Помимо орка и тех двух воинов, привлекших его внимание ранее, здесь были и другие, на которые взгляд Марта задержался. Один из них стоял чуть поодаль, отстраненно прислонившись к стене, словно его совсем не интересовало происходящее. Он был невысок, но под его одеждой отчетливо угадывались очертания развитой мускулатуры, но при этом его тело сохраняло ловкость и грацию. Его темные волосы были слегка растрепаны и коротко острижены по бокам, оставляя чуть более длинную прядь на макушке, которая мягко не спадала на лоб, придавая ему слегка небрежный вид. Это был Кайл, один из лучших разведчиков отряда. По его поясу тянулось несколько ножен с тонкими кинжалами, а в руках он вертел изящную металлическую иглу, отдаленно напоминавшую миниатюрный стилет. Он не был похож на человека, который бездумно рвется в бой, в отличие от того же орка. Но это больше говорило о его хладнокровности, нежели как о слабости. Дальше стоял здоровяк лишь на пол головы ниже орка. Его кожа была загорелой, почти смуглой, а густая темная борода скрывала суровое лицо. На его спине покоилась огромная булава, вес которой он словно не ощущал. Его звали Харт. По нему сразу было видно, что он ветеран и прошел не один десяток сражений. Был еще один воин, который заинтересовал Марта. Высокий, худой мужчина. Он почему-то показался юноше слабее остальных, но в своих руках он уверенно сжимал длинный двуручный меч. И это было странно. Владение этим оружием, несомненно, требовало немалой силы. А он выглядел так, будто этот исполинский клинок оказался случайно в его руках. Однако стоило Марту встретиться с ним взглядом, как он понял, этот человек не так прост. Глаза его были холодны, а самка безупречна. Его звали Гунар, и судя по тому, как остальные невольно держались от него подальше, он был явно опасен. Орка звали Угорк, воина с ножным и птичьим лицом — Хакон, ну а рыжий был — Ферон. Имен остальных Март не запомнил. Итак, произнес Валар и развел руки в стороны. Вы проведете три боя. Почему три? Борху ничего мне доказывать не требуется. Нет, так не пойдет, не согласился Борх. Все, значит, все. Валар бросил на него раздраженный взгляд, а потом усмехнулся. Неужели тебе так не терпится подраться? Я не собираюсь ничего никому доказывать. Сказал Борг, но раз уж я здесь, то на равных с остальными. Некоторые из воинов понимающе кивнули. Угорк фыркнул и одобрительно пробасил. Верное слово говоришь, хоть ты человек. Хорошо, будет четыре боя. Легко согласился Балар. Кто из вас хочет первым испытать новичков? Его вопрос повис в воздухе, но ненадолго. Ферон, рыжий мечник, Ухмыльнулся и шагнул вперед. Я попробую. Лениво бросил он скользнув взглядом по Марту и Шухрагу. Давно руки не разминал. Тогда твой соперник Март кивнул Валар. Март глубоко вдохнул и почувствовал легкую дрожь по телу. Ему уже не раз приходилось сражаться, но сейчас перед ним стоял не лесной разбойник или деревенский мальчишка, а закаленный воин, чья легкая улыбка выглядела скорее самоуверенностью, чем дружелюбием. «Каким оружием мы будем сражаться?» – уточнил он, обращаясь к Валару. «Если хочешь, я могу тебя уложить и чулками твоей мамаше!» – ответил за него Ферон, и все остальные воины рассмеялись, заполняя казарму безудержным хохотом. Март не ответил. Где-то внутри него разгоралось необузданное пламя ярости. Ему не терпелось проучить этого подонка. Пусть он и был старше него, выше ростом и гораздо опытнее… Но его тренировки с Мэфисом и усиленная кровь придавали ему уверенности. Март был убежден, что справится с этим рыжим воином. Должен справиться. Он шире расставил ноги и извлек из ножен свой меч, выставив его перед собой. Бросив злобный взгляд на своего противника, он тихо произнес. «Начнем?» Рыжий вместо ответа выхватил свои изогнутые клинки и устремился к Марту.